«Э-э-э! А также мы хотели бы поближе рассмотреть, кого именно берем на работу!» Громко произнес Вильям. Отто очень медленно и опасливо вылез из-за своего аппарата. Он был тощим, бледным и носил маленькие овальные темные очки. И все еще сжимал в руке черную ленточку так, словно она была спасительным талисманом, что отчасти соответствовало действительности. «Все в порядке!» «Мы не кусаемся», — сказала Сахариса. «Хотя долг платежом красен», — хмыкнул «Хороша гора». «Несколько бестакное замечание, господин «Хороша гора», — упрекнула Сахариса. «Как и я сам», — буркнул гном, возвращаясь к отпечатной плите. «Зато все знают, шо я из себя представляю». «Вы не пожалеете», — уверил Отто. «Я...» полностью справляться, уверяет от всей души. Какие именно картинки я должен для вас исполняет? Ты должен будешь иллюстрировать новости, ответил Уильям. А что ист новости? Новости это, Уильям слегка замешкался. Новости это то, что мы отпечатываем на бумаге. Ну а как вам вот это? Раздался чей-то жизнерадостный голос. Вильям обернулся. Поверх картонной коробки на него смотрело ужасно знакомое лицо. «Привет, господин Винтлер», – поздоровался Вильям. «Э-э-э, Сахариса, не могла бы ты сходить к...» Он не успел. Господин Винтлер принадлежал к разновидности людей, считавших, что бодрые «э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э таких людей обычно холодным приёмом не остановишь. Так вот, копаюсь я сегодня утром в своём огороде, сообщил он. И представляешь, нахожу вот этот корень пастернака. Ну, думаю, тот молодой человек в слова печатне просто обхохочется, когда его увидит. Даже моя супружница не смогла удержаться от смеха. Кужес у Виллима, он запустил руку в коробку. Господин Вентлер, не думаю, что норука уже поднималась. Что-то громко заскребло по стенке коробки. Готов поспорить, с малана дабочка тоже не прочь посисикать. Вильям закрыл глаза. Он услышал, как удивлённо ахнула Сахариса. Право, совсем как живой. Вильям открыл глаза. Так это ведь Нос выдавил он, пастернак, похожий на шишковатое лицо с огромным носом. "Возможно, я уделайт картинку", осведомился Отто. "О, да!" воскликнул опьянев от облегчения Вильлем. "Да, Отто, сделай большую картинку господина Винтлера и его восхитительно насатого пастернака. Это будет твоей первой работой. Да, конечно." Господин Винтлер просиял. А? а может сбегать домой и принести ту морковку? услужливо предложил он. Нет! Нет. одновременно рявкнули Уильям и Хорошагора. Картинку у Делайт прямо сейчас? уточнил Отто. А как иначе? закричал Уильям. Чем быстрее мы отпустим господина Винтлера домой, тем раньше он найдёт очередной призабавный овощ. Верно, господин Винтлер? Что будет в следующий раз? Стручок с сушенами? Свекла похожа на картофелино. Капуста с волосатым языком. То есть ты хочешь тделать картинку прямо здесь и прямо сейчас? Отчётливо произнося каждый слог, переспросил Отто. Да, здесь и сейчас. Скоро брюква должна поспеть, сообщил господин Винтлер. «Я возлагаю на неё большие надежды!» «О, гуд, гуд! Герр Винтлер, сюда вертайся!» Велел Отто, открывая линзу и прячась за иконографом. Из ящика высунулся бесёнок, держащий на готове кисточку. Свободной рукой Отто медленно поднял закреплённую на палке клетку, в которой дремала толстая саламандра. Палец его лежал на курке, который должен был опуститься на голову саламандры маленький молоточек, достаточно сильный, чтобы тварь взбесилась. Улыбочку, бить те. Погоди, вдруг вмешалась Сахариса. А разве вампир не Саламандра вспыхнула, залив комнату ослепительным светом и сделав тени ещё более тёмными. Потто заорал и упал на пол, схватившись за горло. Потом вскочил с выпученными глазами и на подкашивающихся, заплетающихся ногах заметался туда-сюда по комнате. Наконец он осел на пол за столом, нечаянно смахнув рукой бумаги. Ах! Ах! Ах! После чего наступила напряженная тишина. Отта встал, поправил шарф, стряхнул пыль с одежды и оглядел обращённые к нему взволнованные лица людей и гномов. "Я?" резко осведомился он. "Вы что, смотрите? Нормальная реакция. И это ист. Всё. Я работайт над этим. Свет це любых видов ист моя опасность. Свет ист мой хост." "10 ist moi kisti. Но сильный свет причиняет тебе боль", воскликнула Сахариса. "Он вреден вампирам". "Да, несколько неприятно, но он ничего не поделает". "И такое происходит всякий раз, когда ты рисуешь картинку?", спросил Уильям. "Найн. Иногда бывает гораздо хуже". "Хуже?" Иногда я превращайца пепел. Но то, что не убивает, делает нас сильнее. Сильнее? Натёрлих. Уильям перехватил взгляд Сахарисы. Её глаза как бы говорили: "Мы его наняли. Неужели у нас хватит бессердечности выгнать его прямо сейчас? И не вздумай подтрунивать над его акцентом". «Сам-то по-убервальски, хорошо говоришь!» Отто настроил иконограф и вставил в него чистый лист бумаги. «А сейчас?» – весело произнес он. «Мы делаем еще одну картинку! Все смеятся!»